Глава 4. Дракон План Агнара был прост до гениальности. Фрост еще попытался отказаться, найти аргументы против, но вовремя подсунутые ему отчеты с расходами вернули молодому дракону здравомыслие. В академию улетело письмо с согласием правителя северных земель прибыть на бал и, конечно, внести в его организацию свою посильную лепту. Конечно, лорд Фрост внесет ее золотом, а не самолично вышитыми платочками, но имеется ряд условий. Ответ не заставил себя долго ждать. Ректор лично написал пространное письмо, заверяя, что лорд-правитель может положиться на него и весь преподавательский состав. И, конечно, будут приняты всевозможные усилия для удачного завершения всего мероприятия. Чтобы слова не расходились с делом, ректор Доуглас сразу же прислал внушительную стопку папок с копиями личных дел студенток выпускных курсов. Среди этого завала лорд Фрост сейчас и читал письмо от ректора. Папки аккуратными башенками были сложены на столе, возле стола и перед столом. Главное не задеть стопки, а то еще погребет. Агнар. «А с чего вдруг ректор Доуглас бросился нам так рьяно помогать?» Фрост помахал исписанными быстрым убористым почерком листами. «Любезный, аж зубы сводит. Что старый пройдоха потребовал в ответную услугу?» «Ничего», — расплылся в улыбке старый дракон. «Я просто добавил лишний сундучок золота на обновление лабораторий и парочку алмазов для опытов». «Ясно». Фрост свел темные брови на переносице. «Раздаешь наши редкие алмазы». «Я рассматриваю это как вложение». Поставив локти на подлокотники кресла, Агнар сложил пальцы домиком. «К тому же эта договоренность действует пять лет». Он скромно улыбнулся. «Теперь понятно рвение ректора», — мрачно произнес Фрост. Он надеется, что все получится с первого раза. «Ну, его можно понять», — развел руками Агнар. «Академия и так имеет весьма и весьма весомую репутацию. А уж если правитель северных земель после стольких лет поисков все же встретит там свою невесту, то и вовсе взлетит выше облаков. Ведь всем известно, что у драконов, как и у оборотней, С образованием пары все сложно. Фрост скрипнул зубами. Заботливые, заботливые предки, чтобы у них за гранью все было прекрасно. Ты все это затеял? Фрост ткнул в сторону улыбающегося дядюшки пальцем. Ты мне и поможешь разгрести эти завалы. С лица Агнара начала медленно сползать улыбка. Разбирать дела девиц он не хотел. Это приказ. Припечатал Фрост, сразу обрубая все пути к отступлению. Сколько их здесь? Не менее пяти сотен. На выпускных курсах Академии на данный момент обучаются 863 девушки. Важно, произнес Агнар. И копии личных дел сейчас есть у вас. Каждой. «Начиная с первого дня обучения». «О, нет!» – Застонал Фрост, закрывая лицо руками. Рвение дядюшки на данный момент его не радовало. В довершении к хорошим новостям он неловко задел локтем одну из стопок. Та, будто только этого и ждала, с шуршанием поехала вниз, сбивая на своем пути другие стопки. Через пару мгновений в кабинете царил хаос. «Агнар!» – взревел Фрост. Из носа потянулись струйки дыма. «Мой лорд!» – старый дракон вскочил из кресла и вытянулся перед правителем, всем видом показывая, что готов беспрекословно исполнять приказы. Он и сам понял, что ректор в желании услужить немного сильно перестарался. А поскольку дело тайное, то и перебирать все бумаги им вдвоем. «Вот и давай приступать!» Фрост взял первую попавшуюся папку и открыл. С портрета на него смотрела черноволосая вампирша. Красивая, темноглазая, созданная кружить головы. «Ада прочитал дракон и поспешил захлопнуть папку. «Капризная красавица!» Такая точно не согласится жить во льдах с драконом-уродом. Следующей ему попалась нимфа. Эти золотоволосые девушки легко могут пленить сердце любого. Но жить предпочитают в тепле, среди пышных лесов и ярких цветов. Дриада тоже ему не подходит категорически. «Зря», — прокомментировал Агнар, раскрыв папку Дриады. «Очень красивая». «Ты издеваешься?» Рыкнул Фрост. «У нас деревья лет двести спят». «Дорогой мой племянник!» Агнара этот рык не впечатлил. «Давным-давно придумали зимние сады и оранжереи. Кстати, предлагаю посмотреть среди студенток на факультете природников». «Ты издеваешься», — уверенно произнес Фрост. «Лучше смотри на факультете погоды любительницу снега. И где я должен ее искать?» Агнара кинул тоскливым взглядом папки. Фрост пожал плечами. «Ты это затеял». «Я не думал, что будет так». Оба дракона вновь углубились в поиски подходящих девушек. Жаль, что гарантий в том, что хоть одна из выбранных подойдет, не было. Еще хуже будет, если подойдет одна из забракованных. Стопка вторых все увеличивалась, а вот кандидатки в невесты не было выбрано ни одной. Лидия Архипова. Медленно прочитал Агнар непривычное имя. Место рождения Земля. Факультет растений и водства. Сразу нет. Фрост даже не стал смотреть на портрет девушки. Прошло уже несколько часов, они даже половины не пересмотрели куда одевать девать-то это?» Агнар помахал папкой. «В архив?» «В камин!» Отмахнулся Фрост. Первой в топку камина полетела папка, которую он держал в руках. Ректор совсем с ума сошел от счастья. Даже русалок ему подсунул. Следом полетели бумаги Лидии Архиповой.